Восьмое. Сначала Щепкин подумал, что японцы каким-то образом схватили ее и привезли сюда, чтобы сломать его, и он уже готов был взмыть на ноги, круша всех подряд, но Диана вошла спокойно, перед тем, как закрыть дверь, кому-то кивнула, и этот кто-то послушался и ушел. Вот тогда Щепкин и понял, что Диана здесь по своей воле, и у нее есть какие-то дела с японцами. Диана смотрела на него, чуть прищурив свои чудесные голубые глаза, а на губах против обыкновения не играла улыбка, и взгляд был строгий. Сейчас перед капитаном стояла почти незнакомая женщина, та Диана, о которой он ничего не знал. Василий выбросил из головы все догадки, версии, идеи, все лишние мысли. Он попробовал настроиться на Холодову, как на соперника в спарринге. Почувствовать его, понять, проникнуть в замыслы. На татаме это удавалось легче. Но и на кону сейчас стояла не победа в спарринге, а жизнь и дело. «Как ты тут?» Спросила Диана, не дождавшись его реплики. Хоть удивление и мелькнуло на его лице, Щепкин сумел сдержать чувства. Сижу, отдыхаю. Едва заметно скривил он губы. Наслаждаюсь беседой и нашим общим знакомым Идзуми. Впрочем, для тебя он, кажется, друг. Скорее, временный союзник, партнер. Диана усмехнулась. Шагнула вперед. «Как же так, Диана?» С горечью спросил Щепкин. «Как ты могла предать нас и перейти на сторону японцев?» Диана нахмурилась, покачала головой. «Бедный, бедный Вася! Я никогда не работала на японцев. И, конечно, не работаю сейчас. А я же сказала...» «Временный и обоюдовыгодный союз. Понимаешь?» «Нет», — искренне ответил сбитый с толку капитан. «Может, пояснишь?» Диана обернулась, отыскала взглядом табурет, взяла его и поставила в трех шагах от Щепкина. Села, положила небольшую сумочку на колени, поправила локон у виска... «Ты хочешь знать, почему так вышло, Васенька?» – спросила она. «Я объясню. Хотя у нас мало времени, но ты имеешь право знать». Щепкин молчал. Он знал повадки девушки. «Когда она вот так готовится, значит, будет говорить серьезно. Я и правда не работаю на японцев» начала она внимательно глядя ему в глаза я агент германской разведки что изумился щепкин но да васенька кивнула диана это правда видишь я признаюсь ну как когда сразу после переезда в столицу на меня вышел один человек «Моя первая настоящая любовь, страстная любовь». Она говорила это с горькой усмешкой, абсолютно не стесняясь подробностей. «Этот человек сделал меня настоящей женщиной, показал, что такое быть ей, чувствовать. Мы расстались, и, как я думала, навсегда, но он нашел меня в Петрограде и...» Словом, я не смогла отказать ему. — И ты из-за него? — Да, я женщина, Васенька. Я иду за сильным мужчиной, куда бы он меня ни позвал. А этот позвал. Хотя я особо и не хотела. — А потом, — нахмурился Щепкин, — это ты по его заданию познакомилась со мной. Диана покачала головой. Вытащила платок и смахнула слезу с ресницы. Он уехал сразу же, как только я дала согласие на работу, а тебя встретила позднее. «Господи!» — почти простонала она. «Если бы я встретила тебя чуть раньше, я бы увидела, поняла. Все было бы иначе. Я ведь не просто влюбилась в тебя, Васенька. Я любила тебя». И сейчас люблю. Признание Щепкин пропустил мимо ушей, Хотя отметил его, А запомнил главное — Сроки начала работы холодовой на немцев И факт вербовки. Значит, ты все это время... Нет, что ты! Слезы потекли по щекам Дианы, И она торопливо вытирала их платком. Я была спящим агентом. Никакой активности, никаких контактов. Честно работала в отделении и в группе. Вывели меня из спячки только осенью. В город прибыл куратор. Встретился со мной, объяснил суть задания, и я... — Что ты? — подтолкнул ее Щепкин, лихорадочно соображая Как теперь строить разговор после ее откровений? Вышла на японцев? Задача была не так сложна. Украсть документы из генерального штаба. — Так это ты! — не веря ушам, почти закричал Щепкин. — Ты украла? — Да, я знала, где они лежат. Наш человек, один дурачок... Он сказал и помог получить слепок ключей. Штаб с капитана Зольцев, выдохнул Щепкин. Да, немцы поймали его на интимной связи с родной сестрой. Сам понимаешь, всплыви такое, ему бы не поздоровилось, хотя он тут ни при чем. Эта молодка готова была лечь хоть под дворнягу. Ой, прости. И он согласился? Не сразу. Но его сумели убедить, что это надо для того, чтобы убрать одного неугодного офицера. Он поверил, захотел поверить. А дальше все было просто. Да, все просто. Она же циркачка, акробатка. Для нее залезть в здание, вскрыть сейф и уйти несложно. Но, Сюрикен, ты... «Убила солдата!» «Я не хотела. Это вышло случайно», — потупила она взгляд. «Я не очень наловчилась с этими звездочками». «А сюрикены? Чтобы подумали на японцев?» «Да. Когда документы были украдены, куратор связался с посольством от имени одного агента. Я получила его кличку и стала партнером». «Но ты передала им липу!» Едва не воскликнул Щепкин и посмотрел на дверь. Диана поняла взгляд, покачала головой. «За дверью никого. Но ты не шуми. Да, это были подделки». «Зачем? Чего ты хотела этим добиться?» Таков был замысел операции. Подкинув фальшивки японцев спровоцировать их на ответные действия, столкнуть Россию и Японию, нарушить единство союзников и ослабить их. Германия и Австрия терпят поражение, поэтому нужна любая пауза. Значит, и тоннель... Это было одним из условий сделки. Японцы должны были участвовать в диверсии. Это разозлило бы власти России. «А Смардаш? Он тоже агент?» Холодова виновато улыбнулась. «Бедный мальчик. Нет, он не агент. Я заставила его влюбиться в меня, требовала подарков. Он стал играть в карты на скачках, проиграл не только свои деньги, но и деньги отца. Хотел стреляться, но мы выручили его». Взамен он обязался слушать меня во всем и всегда. Вы запугали его разоблачением, как и Азольцева. Холодова не ответила, скомкала платок и продолжала ровным голосом, уже не роняя слез. Он должен был помочь японцам провести диверсию, и все шло как надо. Но тут вмешался ты. Господи! Я даже не знала, чего боялась больше, что не будет взрыва или что ты погибнешь. А когда поезд прошел в тоннель и ты пришел в вагон, она горько усмехнулась. Я и забыла, что тебя нельзя победить. — В честном бою, наверное, сложно, — покачал головой Щепкин. — Но от удара в спину не спасут ни дзюдо, ни пистолет, а ты ударила точно, — Холодова не отреагировала на его слова. «Значит, это ты предупредила японцев о нашем визите? Продала любовь, верность Германии выше чести и родины?» Кажется, он перебрал с резкостью. Холодова выпрямилась, поджала губы. «Я, урожденная Ранте, если ты не знал, по отцу немка, баронесса». Кстати, немцы обещали восстановить меня в наследстве. Так что моя отчизна — Германия. — Значит, ты патриотка? — Я просто баба, Васенька. Баба, которой надоели все эти игры, войны, подлости, смерти. Она снова шмыгнула носом. Это уже выше моих сил. Но ты решила довести игру до конца. Что? Куратор настаивает. Грозит отобрать титул. Она мотнула головой, как-то зло усмехнулась. Куратор погиб позавчера. Глупая смерть. Он получил разряд током, когда проверял проводку в доме. Я узнала случайно. В восточном отделе германской разведки обо мне знали всего три человека. Теперь знают двое. Один никогда не выйдет на связь, второй не станет этого делать. По условиям договора я должна была выполнить только одно задание, после чего прекращала работу. — Тебя бы обманули, — возразил Щепкин. — Потребовали бы еще помочь. — Нет, они знали, что мною манипулировать нельзя, я сорвусь с крючка. «Даже если это будет грозить гибелью!» Она замолчала, Щепкин тоже молчал, лихорадочно оценивая услышанное и просчитывая варианты. Признание Холодовой выбило его из колеи, но он старался мыслить трезво. «Как назло! Выхода из ситуации не видел, документы куда-то пропали. Как достать их и уйти от японцев?» «И что теперь, Диана?» — как можно мягче сказал он. «Отдашь японцам оригиналы? Получишь плату и исчезнешь? А?» Лицо холодовой исказило гримаса со злости. Она уколола Щепкина цепким взглядом, дернула головой. «Документы я им не отдам. Может быть, подделку? Цель операции почти достигнута». После диверсии, проникновения в консульство и похищения вас, отношения между странами и так будут напряженными, да еще и кража из генерального штаба. Моя работа почти закончена. А дальше? Что дальше? Холодова не спешила отвечать, смотрела на свои руки, словно набираясь решимости. Потом вскинула голову, и умоляющим, полным боли, голосом заговорила. «Васенька, давай уедем! Совсем далеко! Как можно дальше от этой пальбы, от разведок и шпионов, чтобы больше не знать этого? Я не хочу, не могу!» «Устала?» «Устала!» Не обратила она внимания на иронию в его голосе. «Я женщина, а не кукла!» Я точно знаю, что женщине нельзя лезть в мужские игры. Здесь нет правил. Здесь не целуют ручки, не дарят цветов. Женщина перестает быть собой и теряет привилегии. Ну да, к ней относятся как к равной, подсказал Щепкин. Это же мечта феминисток и эмансипированных дурочек. Да. А я больше не могу. К черту документы. К черту японцев. Хм, Идзуми не даст тебе уйти. Тем более со мной. Идзуми сделает, как я скажу. Уверенно произнесла Холодова. Его не зря выбрали для операции. Просчитали характер. Поняли, что тщеславие и желание во что бы то ни стало выйти наверх заставит его идти до конца, чтобы получить желаемое. Он как осел, который идет за грушей». «Ты ошибаешься», — вздохнул Щепкин. «Тщеславие и карьера не заставят его поступить вопреки правилам. Даже осел может сбросить ношу. А Идзуми далеко не осел. «Васенька, шут с ним, с Идзуми!» «Подумай о нас с тобой. Прошу тебя, милый!» Было желание сыграть на ее чувствах. Диана явно держалась из последних сил. Но Щепкин играть не стал. Он теперь отвечал не только за себя и за Белкина, но и за Акину. Больше ее он одну не оставит. А Диана... Она сама выбрала себе судьбу. Пусть думает, что еще ведет партию. Главное, капитан узнал, что документы у нее, а значит, пора действовать. «Нет, Диана», — качнул он головой, — «я не могу. Я офицер русской армии. Я давал присягу. Я не могу предать родину и друзей. Ты верно сказала, что это мужские игры, и я в них играю». Диана отшатнулась, как от удара. Полными слез глазами посмотрела на него. — Васенька, что ты говоришь? Ты на краю гибели? Какая родина? Какие друзья? Что тебе присяга? Я предлагаю жизнь и счастье. — Счастье как раз в том, чтобы жить по чести. Во всяком случае, я так думаю. «Может, когда-нибудь русские офицеры потеряют достоинство и станут продавать честь по цене всего лишь жизни, но тогда, видимо, наступит конец России». Он намеренно говорил напыщенно, с пафосом, чтобы было не похоже на обычно ироничного и сдержанного Щепкина. «Диана могла бы это понять, но не сейчас». «Акина никогда бы не предложила мне предать страну», мелькнула у Василия ненужная сейчас мысль. Но от нее на душе капитана стало хорошо и легко. Холодова встала. Она была сильной женщиной, как бы не притворялась бедной овечкой. Сжала губы, вернула на лицо улыбку. «Передумай, Васенька, передумай!» «Идзуми скормил тебе какую-то дрянь, и она вот-вот тебя убьет. Я могу помешать этому, но ты реши, что делать дальше. Я скоро вернусь». Когда дверь за Холодовой закрылась, капитан привалился к стене и ощутил, что спина была вся мокрая, и лоб тоже. Разговор вымотал его почище тренировки. Но он узнал главное, у кого документы и что произошло на самом деле. Теперь он не имел права погибнуть. Теперь следовало довести дело до конца. Щепкин восстановил дыхание, выровнял пульс и вытащил руки из веревки. «Пора начинать свою игру. Лишь бы Белкин был жив. Вдвоем им будет легче». Идзуми нашел Акину в комнате на первом этаже, где она собирала вещи. В спешке все собрать утром они не успели, а служанка осталась на квартире в городе. Акина вынуждена была укладывать наряды и белье сама. Когда Идзуми вошел в комнату, Акина сразу поняла, в чем дело. Тот подошел вплотную. Хищно раздул ноздри и просипел. «Ты посмела смотреть на этого русского! Это из-за него чуть не сорвался твой союз, Кинджира! Как ты могла, Акина?» Девушка опустила голову, но тут же подняла ее и открыто посмотрела в глаза дяде. «Вы знали, что мне безразличен ваш Кинджира!» и все же заставили выйти за него замуж. Это было жестоко, но я смирилась, покорно выполнила ваш наказ. А теперь смиритесь вы, Кинжира мой муж, но я не люблю его. А человек, который всегда жил в моем сердце, сейчас здесь, и вы хотите его убить? Что мне моя жизнь? Идзуми опешил. Никогда тихая и молчаливая племянница не позволяла себе так говорить с ним, никогда не повышала тон и всегда была послушна. Кинджира говорил, что счастлив с ней, правда, его голос при этом звучал слишком ровно. — Что вы задумали, дядя? — спросила она. — Вы посмеете убить русских в их доме? Идзуми взял себя в руки. В конце концов, Акина — жена Кинджира. Пусть тот и разбирается с ней. Это не твое дело. Ты закончила сборы? Мы скоро уедем. Не бери с собой много вещей. Брось лишнее. Муж купит тебе, что нужно дома. Если бы он мог купить себе немного мозгов, а мне свободу. Идзуми покачал головой, Нет, она точно сошла с ума. Заявлять такое дяде? Ладно, сейчас не до женских глупостей. Дура, — рявкнул он, — забудь об этом русском. Думай о себе. Жди нас и никуда не ходи. Не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты, чувствуя, как закипает в его душе ярость. С русским надо кончать. А если тот согласится на сотрудничество, что ж, он все равно никогда больше не увидит Акину. Идзуми вышел во двор, посмотрел на стоявших возле пристройки агентов и достал часы. В запасе совсем мало времени, а сделать надо еще много. И еще оставить послание Такидия, чтобы тот временно свернул работу агентов в городе. Кроме Кинджира, Гаро и Кихо, к недавно приобретенному дому Идзуми стянул почти всех нелегалов города – восемь человек. Еще двое остались следить за обстановкой. Нелегалы были хорошо подготовленными сотрудниками, однако использовать их в качестве охраны было нецелесообразно. И только крайняя нужда заставила Идзуми нарушить все правила работы шпионской сети и вытащить сюда основные силы. Теперь по его вине город оставался без присмотра, а внедрить новых сотрудников не так легко. Русская контрразведка и охранное отделение тоже не едят зря свой хлеб. Идзуми направился к дому и уже открывал дверь, когда внутри что-то громко стукнуло, потом громыхнул выстрел, а тишину разрезал отчаянный крик. Идзуми вытащил пистолет и забежал внутрь.